Август садовода Обычно август — такое время, когда любитель садовод покидает свой сад чудес и уезжает в отпуск. Круглый год он, правда, настойчиво твердил, что никуда не поедет, что у него сад лучше всякой дачи, и что он, садовод, не такой дурак и болван, чтобы трястись в поезде, Черт знает куда. Но только наступило лето, как он срывается с места. От того ли, что в нем проснулся инстинкт перелетных птиц или из-за соседей, как бы чего ни сказали. Едет он, конечно, с тяжелым сердцем, полный опасений и тревог за свой сад. И уезжает только после того, как найдет приятеля или родственника, которому на время можно доверить свое сокровище. Знаете, говорит он, теперь в саду все равно ничего делать не надо. Просто заглядывайте в него раз в три дня. И коли что не так, черкните мне открыточку. Я приеду. Значит, буду на вас надеяться. Как я уже сказал, довольно пяти минут. Только взгляните одним глазом и все. И уезжает, перепоручив свой сад доброму сердцу ближнего. На другой день ближний получает от него письмо. Забыл вам сказать, что сад нужно поливать каждый день. Лучше всего в 5 утра или в 7 вечера. Это совсем просто. Только привинтить шланг колонки да попрыскать часок. Хвойные прошу поливать целиком и как можно обильнее. Также и газон. Если где увидите сорняк, выдергивайте. Это все. На следующий день. Теперь страшно сухо, поэтому прошу вас уделите каждому роду дендрону лейки по две воды, дав ей предварительно согреться. Каждому хвойному пять, а остальным деревьям по четыре лейки. Тем многолетники, которые цветут, требуют усиленной поливки. Напишите мне, что именно зацвело. Отцветшие стебли надо обрезать. Было бы хорошо, если бы вы взрыхлили все клумбочки мотыгой. Земле стало бы легче дышать. Если на розах появились кли, купите табачного настоя и опрыскивайте им эти розы по росте или после дождя. Больше пока ничего не надо делать. На третий день. Я забыл вам сказать, что нужно выкатить газон. Машинкой вы это сделаете шутя. А где она не возьмет, там подстригите ножницами. Но имейте в виду, После этой операции надо всю траву хорошенько прочесать граблями и пройтись по ней метлой, иначе газон облысеет. И поливать его, как следует поливать. На четвертый день. Если бы вдруг разразилась гроза, прошу вас, сбегайте, посмотрите на мой сад. Сильный ливень может причинить иногда большой ущерб и в таких случаях хорошо быть на месте. Если в нарозах появился грибок, посыпайте их рано утром по росе серным цветом. Подвяжите высокие многолетники к подпоркам, чтобы ветер не поломал. Здесь великолепно! Много грибов, отличное купание. Не забывайте каждый день поливать ампилопсис возле дома, там сухое место. Соберите в мешочек семена папаверну декалы. Траву вы, наверное, уже скосили. Больше ничего не требуется. Только уничтожайте уховерток. На пятый день. Посылаю вам ящик с растениями, которые я выкопал здесь в лесу. Это разные. Кукушкины слезки, дикие лилии, полевой маг, грушовки, анимоны и другие. Как только получите ящик, сейчас же откройте его. Прысните саженцы водой и посадите их куда-нибудь в тенистое место сада. Подложите им торфу и прелой листвы. Сейчас же посадить и три раза в день поливать. Пожалуйста, обрежьте лишние побеги на розах. На шестой день. Посылаю вам экспрессом корзину с полевыми цветами. Сейчас же высаживайте в грунт. Ночью вам надо бы сходить с фонариком в сад и уничтожить улиток. Хорошо бы выполоть дорожки. Надеюсь, надзор за моим садом не занимает у вас много времени и доставляет вам приятные минуты. А в это время любезный ближний в полном сознании своей ответственности поливает, стрижет, рыхлит, полит и расхаживает по саду с присланными саженцами в поисках, куда бы, черт побери, посадить их. Весь в поту, облитый водой с головы до ног, он с ужасом видит, тут вянет куст, там поломались стебли, а здесь порыжил газон, и вообще весь сад словно обожженный. И он проклинает мгновенье, когда взял на тебя этот крест, И молит Бога, чтобы уж скорее наступила осень. Между тем владелец сада с тревогой думает о своих куртинах и газона, плохо спит, сердится, что любезный ближний не присылает ежедневного рапорта о состоянии сада, считает дни, оставшиеся до конца отпуска. Через день отправляет домой ящики с полевыми цветами и письма с дюжиной настойчивых указаний. Вот, наконец, он вернулся. С чемоданами в руках кидается он прямо в сад и обводит его увлажненными глазами. «Бездельник! Болван! Свинья!» С горечью думает он. «Во что он мне сад превратил?» «Спасибо!» Сухо благодарит он ближнего, затем воплощенный укор. Берет шланг и начинает поливать заброшенные куртины. «Ну не идиот ли?» Думает он. Да ведь что что-нибудь подобному субъекту!» «Больше никогда в жизни не буду таким дураком и простофилей, чтобы уезжать на лето!» Там полевые цветы фанатик садоводства уж как-нибудь выроет их из земли чтобы внедрить в свой сад вот с другими объектами природы беда черт возьми думает садовод поглядывая на матерхорн или герлаховку как бы хорошо эту гору да ко мне в сад и вот этот уголок девственного леса с лесными великанами И эту просеку, и этот горный ручей, или лучше вон то озеро. Этот мягкий лук тоже неплохо выглядел бы в моем саду. И еще бы кусочек морского берега. И те развалины готического монастыря не дурно бы ко мне перенести. И еще бы вон ту тысячелетнюю липу. А этот... Античный фонтанчик, как пришелся бы ко двору! Потом хорошо бы стадо оленей, или какую-нибудь там серну, или хоть вот такую аллею вековых тополей, и вон ту скалу, и ту реку, и ту дубовую рощу, или этот голубовато-белый водопад, или хоть вон ту тихую зеленую долину». Если бы можно было заключить договор с дьяволом, чтобы тот исполнял все желания садовода, последний продал бы ему свою душу. Только дьяволу, бедняге, дорого бы это обошлось. «Негодяй!» — сказал бы он в конце концов. «Чем мне так с тобой мучиться? Отправляйся-ка лучше на небо. Только там тебе и место». И злобно махая хвостом, сбивая головки ромашек, Ушел бы во свояси, покинув садовода с его бесконечными, непомерными требованиями. Прошу иметь в виду, что я говорю о подлинных любителях садоводства, а не о каких-нибудь плодоводах и огородниках. Пускай плодовод восторгается своими яблочками-догрушками. Пускай огородник радуется сверхъестественным размером своих кальраби, тыкв и сельдереев. Настоящий садовод всем существом своим чувствует, что август, как ни говори, время поворотное. Что не цвет, то вот-вот станет отцветать. Будет еще период осенних астр и хризантем, а затем прости-прощай. Нет, нет, еще ты, свежий флокс, цветок, излюбленный священниками. Ты, золотой печеночник и золотень, золотая рудбекия, золотой гарпалиум, золотой солнцецвет. Мы с вами еще не сдаемся, какое-то... Весна, круглый год, Вся жизнь, молодость. Всегда чему-нибудь До да время цвести. Только, как говорится, осень, А мы в это время цветем на иной лад, Растем под землей, начинаем новые побеги, И все время есть дело. Только те, кто сидит сложа руки, Говорят, будто повернуло на плохое. Но все, что цветет и плодоносит, Даже в ноябре знать ничего не хочет об осени. Для него есть только красное лето. Осень — не время упадка. Это пора распускания почек. Осеннее астро, милый человек. Год такой длинный, что конца ему нету.